Глава 3. Так же, как общие положения в математике относятся не к тому, что существует отдельно помимо пространственных величин и чисел, а именно к ним, однако не поскольку они имеют величину или делимы, точно так же ясно, что и относительно чувственно воспринимаемых величин могут быть и рассуждения и доказательства не поскольку они чувственно воспринимаемы, а поскольку они пространственные величины. В самом деле, так же, как о вещах, возможно, много рассуждений только как о движущихся, независимо от того, что есть каждая из этих вещей и какие у них превходящие свойства, и из-за этого нет необходимости, чтобы существовало что-то движущееся, отдельное от чувственно воспринимаемых вещей, или чтобы в них имелась для движения какая-то особая сущность, Точно так же относительно движущихся вещей возможно рассуждение знания, не поскольку они движущиеся вещи, а лишь поскольку они тела, или, опять-таки, лишь поскольку они плоскости, или лишь поскольку они линии, или поскольку они делимы, или поскольку неделимы, но имеют положение в пространстве, или поскольку они только неделимы. Поэтому, если верно вообще говорить, что существует не только отделенное, но и неотделенное, например, что существует движущееся, то верно также вообще сказать, что существуют математические предметы и что они именно такие, как о них говорят математики. И как о других науках верно будет вообще сказать, что каждый изучает свой предмет, а не приходящее, например, не бледное, если здоровое бледно, а здоровое, то есть исследует нечто как таковое, здоровое, поскольку оно здоровое, человека, поскольку он человек, точно так же обстоит дело с геометрией. Если ее предмету случается быть чувственно-воспринимаемым, но занимается она и мне, поскольку он чувственно-воспринимаем, то математические науки не будут науками о чувственно воспринимаемым, однако и не науками о другом, что существовало бы отдельно помимо него. У вещей много превходящих свойств самих по себе, поскольку каждый из них именно такого рода, ведь у животного, например, имеются отличительные признаки, поскольку оно женского пола и поскольку мужского, хотя и не существует чего-либо женского или мужского отдельно от животных. Так что вещи можно рассматривать также только как имеющие длинную плоскость. И чем первее по определению и более просто то, о чем знание, тем в большей мере этому знанию присуща строгость, а строгость — это в простоте. Поэтому, когда отвлекаются от величины, знание более строго, чем когда от нее не отвлекаются, а наиболее строго, когда отвлекаются от движения. Если же предмет знания движения, то наиболее строго оно, если изучают первые движения, ведь это движение самое простое, а из его видов самое простое движение равномерное. И то же самое можно сказать и про учение о гармонии, и про оптику. И та, и другая рассматривает свой предмет не поскольку он зрение или звук, а поскольку это линии и числа, которые, однако, суть их собственные свойства. И точно так же механика, поэтому, если, полагая, что-то обособлено от превходящих свойств, рассматривают его, поскольку оно таково, то не получится никакой ошибки, как и в том случае, когда чертят на Земле и объявляют длиною в одну стопу линию, которая этой длины не имеет, ведь в предпосылках здесь нет ошибки. И лучше всего можно каждую вещь рассмотреть таким образом, полагая отдельно то, что отдельно не существует, как это делает исследователь, чисел и геометр. В самом деле человек, поскольку он человек, единый неделим. и Исследователь чисел полагает его как единого неделимого и затем исследует, что свойственно человеку, поскольку он неделим. Геометр же рассматривает его не поскольку он человек, а не поскольку он неделим, а поскольку он имеет объем. Ведь ясно, что то, что было бы присуще человеку, даже если бы он случайно не был неделим, может быть присуще ему и без этого. Вот почему геометры говорят правильно и рассуждают о том, что на деле существует, и их предмет существующий, ибо сущий имеет двоякий смысл, как осуществленности, и как материя. Так как благое и прекрасное не одно и то же первое всегда в деянии, прекрасное же и в неподвижном, то заблуждаются те, кто утверждает, что математика ничего не говорит о прекрасном или благом. На самом же деле она говорит прежде всего о нем и выявляет его. Ведь если она не называет его по имени, а выявляет его свойства и соотношения, то это не значит, что она не говорит о нем. А важнейшие виды прекрасного — это слаженность, соразмерность и определенность. Математика больше всего и выявляет именно их. И так как именно они, я имею в виду, например, слаженность и определенность, оказываются причиной многого, то ясно, что математика может некоторым образом говорить и о такого рода причине, о причине в смысле прекрасного. Яснее мы скажем об этом в другом месте.